Глава шестая «Я слышал, один из новых заключенных выжил», — произнес смотритель рук, потягивая янтарный напиток из хрустального стакана. Гордый, высокий, он стоял у окна на вершине южной стены и смотрел вниз на тюремные территории. У большинства надзирателей были собственные комнаты в казармах, однако смотритель жил выше всех. И наблюдал. Всегда внимательно наблюдал. А его спутники... Кива, неподвижно сидевшая в приемной смотрителя, покачала головой. С тех пор, как она оставила Нааре и Джарана у дверей тюремного корпуса, не прошло и часа. Оба мертвы. Хм... Промычал рук и помешал напиток в стакане. У него была темная кожа, Коротко стриженные волосы и небольшая бородка. Внешне он мало чем отличался от других дородных надзирателей, если бы не чувствовавшаяся в нем властность и не вертикальный шрам на правом глазу, похожий на перерезанный алмаз. Довершала образ черная кожаная форма с начищенными до блеска сапогами. Выживший был весь в крови. Раны серьезные? Аккуратно. Чертовски аккуратно, чтобы не выдать ничего лишнего, Кива ответила. Со временем выздоровит. Смотритель рук улыбнулся, и в уголках его темных глаз показались морщинки. Хорошо, это хорошо. Еще один трудоспособный мужчина. Больше смотрителя ничего не интересовало. Какая разница, что за лендов трещит по швам. даже несмотря на высокую смертность. За десять лет, которые Кива провела в тюрьме, она уяснила. Смотритель — не злой человек. Он просто прагматичный и хладнокровный. А ещё он держал в руках власть, невероятную власть, бок о бок с которой всегда шла тяжёлая ноша ответственности. Он заведовал за Линдовом и, соответственно, отвечал не перед одним королевством, а перед восьмью. Ведь все они ссылали приговоренных граждан под его надзор. И все же, пусть смотрителю и приходилось подчиняться приказам правителей восьми государств, в остальном тюрьма со всеми заключенными и надзирателями была полностью в его распоряжении. Как и что он делал, никого не касалось. Кива не питала к смотрителю руку любви, Она хранила ему верность лишь для того, чтобы выжить, только и всего. И все же Кива знала, что и она, и другие заключенные способны на гораздо худшее. У Рука имелись хоть какие-то моральные принципы или хотя бы их подобие. Кива не хотела даже представлять, что бы случилось, встань во главе за Линдова мясник, кость или еще какой-нибудь жестокий надзиратель. От тюрьмы бы не осталось ничего, кроме крови до да пепла. Есть еще что рассказать, Кива. Смотритель внимательно наблюдал за ней. Кива знала, что он умен, как по ней, так даже слишком. Он жил и работал среди худших из людей и давным-давно научился видеть их насквозь. Научился видеть насквозь ее. Заключенные недовольны. «Ответила Кива. Но вы и так это знаете». Вздохнув, рук глотнул ещё напитка. «В это время года всегда приходится туго. Они страдают от голода, холода, усталости. Я мало что могу с этим поделать». Кива бы не согласилась, но промолчала. Смотритель мог дать заключённым пайки побольше, тёплую одежду и одеяло, сократить время работы. Но узникам не положено наслаждаться жизнью. Они здесь не на каникулах. Их посадили в залендов, чтобы они работали, а потом умерли. «А что насчет мятежников?» — спросил Рук. Кива заерзала под его пристальным взглядом. «Во главе мятежников все еще стоит креста?» — намекнул он. Облизнув губы, Кива медленно кивнула и проговорила. «Насколько мне известно?» Рук прищурился и повторил. «Насколько тебе известно?» Кива заставила себя взглянуть ему в глаза. «Я мятежникам не нравлюсь, особенно кресте». И Кива не могла их винить, хоть и вопреки своему желанию, но она была доносчиком рука и сполна заработала их презрение. Они не извещают меня о смене лидеров и о своих планах тоже. Никогда прежде Кива не проявляла подобную твердость, но после многолетних встреч с руком она чувствовала себя с ним гораздо спокойнее, чем с любым из надзирателей. У нее была на то причина. Пусть даже Кива и знала, что верность еще не гарантирует безопасность. Смотритель потер висок. Кива... «Ты знаешь, я тебя уважаю. Можно сказать, ты мне дорога. Ты множество раз доказывала, что не лишена способностей лекаря, и долгой службой заслужила мое уважение. И поэтому я должен тебя предупредить». Кива собралась с духом. «Скоро мне потребуется от тебя больше информации», — продолжал Рук. «Тюремные мятежники...» начинают доставлять массу проблем. Я могу только предполагать, связана ли их активность с тем, что мятежная армия снаружи с каждым днем разрастается и подступает все ближе. Это их королева ведет их на погибель. Глупцы. Рук покачал головой, словно ему было их жаль. Сердце Кивы заколотилось чаще. Каждый раз, слыша новости о внешнем мире, она до боли хотела еще. Последние десять лет до Кивы лишь урывками доносились вести о том, что происходит за стенами Залиндова. Когда Кива только-только приехала в тюрьму, мятежники были не более чем бродягами, одержимыми поисками давно потерянной королевы, которая якобы, как они перешептывались, являлась законной наследницей престола. И если королевская стража ловила кого-то на столь изменнических заявлениях, ничем хорошим это не заканчивалось. Уже в тюрьме Киева слышала, что королева перестала скрываться и встала во главе мятежа, и жаждала она лишь одного — мести, несправедливости, невозможности обсудить, действительно ли корона принадлежит ей. Нет. Мятежная королева хотела отомстить за всё, чего её лишили. За всё, что она потеряла. За королевство и власть, которые должны были принадлежать ей с рождения. Из тех крупиц информации, что дошли до Киева за последние пять лет, мятежная королева начинала медленно, очень медленно брать верх. Рук считал их глупцами. Киева. не разделяло его мнение. «В них есть силы, искра, которая разгорается все больше». Смотритель продолжал говорить о заключенных в тюрьме-мятежниках. «Может, пока она еще совсем маленькая, но даже малейшая искра способна дать начало пожару. Я хочу этого избежать, ради них же самих». Кива содрогнулась, поймав его взгляд. Мятежников в Залиндове мигом лишат жизни, если рук или надзиратели хотя бы заподозрят их в заговоре. Неважно, что они задумают — побег, бунт или же просто будут набирать людей. Если они проявят себя хоть как-нибудь, как угодно, их судьбы предрешены. Киеве их даже было не жаль. Стоило быть умнее, не высовываться, не привлекать внимания смотрителя — Она считала, что они сами себе вырыли могилу. Должно быть, Рук всё прочёл по её лицу, потому что он снова вздохнул, на этот раз громче. «Просто постарайся узнать побольше к нашей следующей встрече», — проговорил Рук. Залпом допив остатки напитка, он поймал её взгляд и закончил. «Сколь бы умелым лекарем ты ни была...» Я всегда могу найти в лазарет кого-нибудь ещё. Твоя значимость в том, что ты можешь мне рассказать. Мне нужна информация, Кива. И ценная. Он снова отвернулся к окну. По-видимому, на сегодня всё. Один из надзирателей проводил Киву до выхода со стены. Сердце тяжело стучало у неё в груди. Желудок завязался в узел. Она не могла дать руку то, чего он хотел. Она ему не соврала. Залиндовские мятежники ненавидели её, держались за простого шпиона-смотрителя. И креста, которая, возможно, стояла во главе мятежников, в жизни бы ничего Киви не рассказала. Но Кива всё равно собиралась, как и обычно, исполнить приказ смотрителя. Она хотела дожить до завтрашнего дня. Она обязана была дожить, если хотела вновь увидеть семью. Она сделает все, чтобы добыть руку необходимую информацию, чего бы ей это ни стоило».